Эпилог. Приговор вынесен, все точки расставлены над «и». Карл ожидал чего-то подобного, но думал, что так легко ему отделаться не удастся. Ожидал, что поставят к стенке за измену родине, ну или сошлют в Сибирь на вечное поселение с лишением всех прав и званий. Его вызвал к себе князь Драгомысл. Они долго беседовали за обеденным кофе в резиденции князя на Элагином острове. Князь интересовался причинами, толкнувшими барона Мюнхена измену интересам Отечества. Карл пытался объяснить, почему он не мог поступить по-другому, но в душе у князя слишком свежо было разочарование от упущенной возможности. Могущественный артефакт был настолько близок, что до сих пор не верилось, что они его упустили. Простить такое князь не мог. Князь Драгомысл, скрипя сердцем, объяснил Карлу, что человек, изменивший интересом ложи, более не может считаться белым единорогом. И отныне он свободен от всех обязательств перед ложей. Попросту говоря, Карла Мюнха вышвырнули, как нашкодившего кутенка. Это решение далось князю нелегко, он долго размышлял над ним, но не нашел другого выхода. Отныне барон Карл Мюнх свободен, Только вот от этой свободы как-то было не по себе. Карл вышел из резиденции князя, смеркалось. Вдалеке над Васильевским собирались черные тучи, дул пронизывающий ветер. На душе также не погодилось. Карл забрался в паромобиль и попросил дремавшего за рулем Миконю. «Будь другом, отвези меня в какой-нибудь хороший кабак». «Ссылки не будет?» – настороженно спросил Миконя. «Не будет». Устало ответил Карл. «Ну вот, я же говорил вам, а вы все сошлют да сошлют, твердили, как заморский попка!» обрадовано затараторил Миконя. «Я же говорил, Карл Иеронимыч, все образуется, все образуется! Гони давай, я теперь свободен!» «Отстранили такие вот гады! Вы, можно сказать, мир спасли, а они...» «Брось, Миконя, отвези меня в кабак, да поторопись!» Миконя смолчал. Завел мотор и вырулил на подъездную дорожку. Всю дорогу Карл старался отвлечься от грустных мыслей, но они упорно лезли в голову. Чем ему теперь заняться? В какую сторону податься? Конечно, старым бароном была накоплена изрядная сумма денег для безбедной жизни, а Карлом приумножена Но он понимал, что без дела зачахнет в конец. Первое время он без дела не останется. «Совершит воежж по миру, отдохнет, наберется сил, но рано или поздно вопрос станет остро, и тогда его придется решать». В итоге Карл решил, что без дела не останется, но подумает об этом после. Подумал о Лоре. Ей повезло больше. Начальство сочло ее миссию выполненной и оставило ее на службе. «Еще бы! Попробуй ее разжаловать, по судам затаскает, но своего добьется». «Восстановят в звании и на службе в любом случае. На гражданской службе все решает буква закона, не то что в магической ложе, где главное слово остается за верховным магистром». За этими мыслями Карл не заметил, как они приехали. Трактир «Пиратская слобода» выглядел соответствующе названию. На дверях висел огромный штурвал. Дверь открывал швейцар в пиратском костюме с бутафорскими пистолетами и саблей за поясом. Уютная, располагающая к отдыху атмосфера. В центре первого зала неосвещённая сцена. На ней каждый вечер разыгрывалось представление для посетителей. Рядом рояль. За ним уже сидел пожилой мужчина, пробуя клавиши тонкими пальцами. Столики на две-три персоны, отделённые перегородками, расписанными под карту сокровищ. По центру каждого стола канделябр со свечами и самый настоящий боцманский свисток. В трактир Карл пошел один, хотелось побыть в одиночестве. Отпустил Миконю развеяться, сказал, что доедет до дома на пролетке. В крайнем случае позвонит ему по магафону. Правда, зная Миконю, Карл мог предположить, что он останется его дожидаться. Верный Невский медведь. Сев за столик, Карл пролистал меню, выбрал закуску, бутылку коньяка и попросил его не беспокоить. Коньяк принесли тут же, с закуской пришлось подождать. Выпив первую, Карл набил трубку и закурил. Трубку он курил только в часы вынужденного безделья. Потом с интересом посмотрел на осветившуюся сцену. Там начиналось какое-то действие. Показался конферансье, представивший публике юное дарование, умеющие показывать невиданные фокусы. Юным дарованием оказался невысокого роста крепкий мальчик с пшеничными волосами и красивым правильным лицом. Конферансье продолжал распинаться перед почтенной публикой. Он рассказал, что мальчик удивительной судьбы. За свой дар его изгнали из родной деревни, и он самостоятельно добрался из Сибири в Новую Александрию, чтобы принести свое умение людям. «Еще один фокусник», – подумал Карл, – «да чего же скучно». Он выпил вторую рюмку, закусил бужениной с чесночной подливкой, а когда поднял глаза на сцену, обнаружил, что перед ним сидит посторонний господин. «Где-то я его уже видел», – подумал Карл и тут же вспомнил. «Тот усатый маг из поезда перед крушением. Ему он проиграл в магическом поединке. Но что ему теперь от него надо?» Сердце мира покинуло землю. Зачем он тогда пришел? Карл насторожился, подобрался, приготовился к худшему. «Не нервничайте вы так, Карл Иеронимыч. Я к вам не со злом, а с добрым предложением», широко улыбнувшись, заверил незнакомец. «Вижу, серчаете за тот случай в поезде. Глупо, конечно, получилось, не скрою. Можно было бы обойтись и без дуэли. Но кто старое помянет, сами знаете». Давайте в таком случае без обид. К тому же у меня к вам интересное предложение». Незнакомец положил руки на стол, и Карл увидел массивную золотую печатку в виде дракона. Отпечатки внезапно повеяло скрытым волшебством. Карл все понял и по-другому посмотрел на усатого. «Меня зовут Квасура. Я верховный магистр ордена черного дракона, верховного ордена. Что вам от меня нужно, магистр?» устало спросил Карл. «И как вы меня нашли?» «Это очень просто. Мы давно за вами наблюдаем, барон. И теперь, когда вас выгнали из ложи единорога, мы можем предложить нечто более интересное». Откуда-то издалека повеяло сырой, неоформившейся магией. И барон, и магистр почувствовали это. «Присмотритесь к мальчонке. Из него либо вырастет сильный маг, либо он сопьется и сгниет в александрийских трущобах. Но сейчас разговор не об этом. Я очень рад, что не ошибся в вас. Вы не поставили на кон наше бытие, не стали рисковать землей и приращенным к ней пуповиной-близнецом. Вы нашли в себе силы отказаться от знаний, что таило в себе сердце мира, и отпустили Хранителя. Благородный и правильный поступок. Я не был уверен, что вы к этому придете и поэтому отправил с вами Лору». «Лору?» Удивлению Карла не было предела. «Не удивляйтесь, Карл. Лора — опытный боевой маг. Но я не почувствовал в ней никакой магической силы. И не должны были. Она натренирована скрывать ее в себе. Лора должна была вступить в игру только в самый последний момент, когда хранитель будет найден. По счастью, ей не пришлось это делать». Вы сами во всем прекрасно разобрались. Так какое у вас ко мне предложение?» Сухо спросил Карл. Ему очень не понравилось, что его вслепую использовали. «Я предлагаю вам вступить в ложу Черного Дракона и стать одним из нас». Нечто подобное Карл подозревал сразу, как только незнакомец представился, но внезапно почувствовал, что принять решение не готов. Ещё час назад он волновался, что останется без работы, теперь мучился от мысли, что лишается обретённой свободы. «Мне надо подумать, я не готов». «Понимаю вас. Что ж, подумайте. А как только примите решение, приезжайте по этому адресу». Магистр протянул визитную карточку. Карл принял её. «Теперь я откланяюсь с вашего позволения. А к мальчонке правда присмотритесь». Квасура поднялся и ушел. На сцене заканчивалось представление. Мальчишка устроил нешуточное сражение из деревянных солдатиков, которые двигались как живые под воздействием магии. Карл подозвал к себе официанта. «Когда мальчик закончит, позовите его ко мне за столик. Будет сделано, ваше благородие». Официант поклонился и исчез. Мальчишка вскоре пришел. Было видно, что он нервничает, не понимает, зачем он потребовался незнакомому барину. «В тебе есть магическая сила, но ты плохо ею владеешь», — сказал Карл. Он просветил мальчишку истинным зрением и увидел вулкан магии, пока спящий. мальчики и впрямь мог стать великим магом. «Хочешь научиться магии?» — спросил Карл. На лице мальчика появилось недоверие и радость. Он кивнул. «Я Барон Мак, Карл Иероним Мюнх. Пойдешь ко мне в ученики?» «Да?» — несмело сказал мальчик. У него был красивый голос. Мальчонка, казалось, не верил своему счастью. «Как тебя зовут?» «Старх».